Иногда даже богам приходится идти на крайние меры. Поскольку черепаший бог невольно помешал тренировке, Лидзе пришлось пробовать счастье на другой день. Но принц Чанзи не опередил его. Из павильона он ускользнул раньше, чем туда пришел Лидзе. И богу войны снова пришлось его искать. Лидзе не был особенно вспыльчив. На небесах его считали одним из самых уравновешенных и рассудительных богов. Но сейчас он вышел из себя. Принца Чанзинья ему удалось разыскать только через несколько часов. Подходящий для тренировки момент был упущен. У Лидзе были и другие занятия, помимо учительства. Старший из богов войны должен был следить за остальными, к тому же Лидзе все еще работал над небесным Дао. Время он до сих пор оценивал мерилом смертного и считал часы поисков бесцельно потраченными. Принц Чанзинь прогуливался в саду, разглядывая усыпанные цветами кусты небесных роз И наслаждаясь их ароматом, Лидзе удостоверившись, что принц его заметил, взмахнул рукой. Волна духовной энергии резаком прошлась в шаге от принца Чанзиня. Розовые бутоны и листья взвелись в воздух. Что вы делаете? – поразился принц Чанзинь. Его осыпала цветочным сором. Он тряхнул волосами, на землю посыпались листочки и соцветия. Лидзе не ответил. На его ладони расцвел бутон духовного огня окутанной аурой бога войны. В следующую секунду он уже летел прямо на принца Чанзиня, набирая превращение силу и превращаясь в настоящую комету с искрящимся хвостом. Сын на это ли Дзе не пожалел. Принц вскрикнул и закрылся руками, блокируя удар. Бледновато вспыхнул окруживший его барьер, отразил искрящуюся комету, но при этом распался и сам. Принц Чанзинь тяжело дышал. — А, так вы все-таки умеете сражаться? — спокойно сказал Лидзе, закладывая руки за спину и неспешно приближаясь к нему. «Вы!» — отдышавшись, воскликнул принц, и лицо его покрылось пятнами. «Вы посмели на меня напасть! Вас казнят за это!» «Что ж», — прежним тоном сказал Лидзе, «меня все равно казнят за неисполнение приказа императора. Раньше или позже это произойдет, особого значения не имеет. Вас что, не заботит собственная жизнь?» Поразился такому равнодушию принц Чанзинь. Лидзе задумался. Свою жизнь он никогда особенно не ценил. Дорожить он ею начал, когда стал делить ее с Суэлань. Но все это было в его смертной жизни. Не настолько, чтобы забыть о чувстве собственного достоинства. Я обещал почтенному заняться обучением принца Чанзиня, но я не обещал терпеть издевательства и насмешки. Проступки требуют наказания, кто бы их ни совершал. «Я надеюсь, что вы быстро бегаете, принц Чанзинь». «Что?» — не понял принц. На ладони Лидзе расцвел очередной бутон духовной силы. Глаза принца Чанзинья широко раскрылись. «Вы… вы не посмеете!» — задохнулся принц от возмущения. «Проверим?» Лидзе два с половиной часа гонял принца Чанзиня по саду, пока тот совершенно не выдохся. Лидзе не всегда специально промахивался по нему и духовных сил на отражение атак принц потратил слишком много, чтобы продолжать убегать. «А, тренируетесь?» — спросил почтенный, который уже с четверть часа стоял подаль, никем не замеченный, и наблюдал. Лидзе только поклонился и ничего не сказал. Принц Чанзин с трудом смог сложить кулаки. Руки у него дрожали, а сбившееся дыхание мешало ответить. «Да, отец!» — кое-как выговорил принц Чанзинь. Признаться, Ли Дзе даже был удивлен, что принц не нажаловался отцу. Видимо, гордость взыграла не только у него самого. Почтенный продолжил прогулку. За ним в отдалении следовали телохранители-небожители. «Если бы вы поступили так с моим братом, вас бы уже казнили», сказал принц Чэнзинь со злостью. «Тогда мне стоит радоваться, что вы не ваш брат», уточнил Ли Цзэ невозмутимо. «Думаю, я вполне мог бы отговориться тем, что на тренировке произошел несчастный случай». «Нет свидетелей и говорить не о чем». «Вы серьезно? Вы покалечили или убили бы меня?» Циньван Чанзинь неразумно дергать тигра за усы, а потом жаловаться или обижаться, что он вас изранил. «Вы плохо слушали, когда я рассказывал вам о моем земном пути. Я завоевал десять царств и в сражениях убил больше людей, чем вы можете себе представить. На небесах я к общему счету прибавил одного бога. Мне бы не хотелось, чтобы к нему прибавился еще и принц, но, боюсь, мое терпение не безгранично. В следующий раз я могу и не промахнуться. «Вы!» — задохнулся принц Чанзинь. Лидзе поклонился ему и ушел. Если он не глуп, то сделает выводы. На другой день, когда Лидзе пришел в тренировочный сад, принц Чанзинь уже был там, недовольный, взъерошенный, прожигающий Лидзе взглядом насквозь, но все же смирившийся с неизбежностью обучения. Лидзе подошел, в одной руке бывшая метла, в другой сформированные пламяцы, и осведомился: И как предпочтете тренироваться? Нужно ли говорить, что выбрал принц Чанзинь?